«Что скажешь?» — мрачно спросил Зван. Дивен поднял на вожака полный глухой боли взгляд. «Не знаю, нечего мне сказать. Трава там примята была, ты ж видел», — отозвался тем временем Ставр, коренастый молодой мужик с шапкой льняных кудрей. «Я икруг нашел обережный с кострищем. Был там охотник. Вроде не врет серый». «Не врет серый». Задумчиво повторил Зван. Не врет. Да только что здесь охотник делал? Ни дорог, окрест, ни путей нахоженных. Не знаю, глухо отозвался собеседник. Мне самому волколаки не по сердцу, но... Дураками будем, если влезем в это, Зван, подал голос сидящий за столом Мирик. Волки не умом живут, а нюхом и повадкой. Куда нам с ними? Куда нам с ними? Всё так же задумчиво произнёс вожак. Все знали за ним эту особенность. В пору размышлений повторять сказанное собеседником. Дивин сидел угрюмо, глядя под ноги. Душу затопило чёрное беспросветное отчаяние. Сладость слегла, Радыш плакал до синевые чувства и тоску матери. А он, отец, застыл от горя, будто сердце окоченело. Первая дочь их умерла в полгода. вторая, родившаяся следом в три месяца. Юна была третьей, цвета — четвёртой, и теперь — единственной. Стёха, Мленя, Желан — маленькие застывшие тела с торчащими из них стрелами. Он помнил, как нашёл её, лежащую в траве, мокрую от росы, как смотрели в небо широко распахнутые глаза и не слепли от солнца, Он попытался взять ее на руки, но она оказалась такой тяжелой, что у него не хватило сил поднять. Он гладил ее по волосам, смотрел в тонкое белое лицо, и в этот миг из приоткрытого рта дочери выпал с муравей. Вот тогда Дивин наконец осознал, что это не сон, не горячечный бред, правда, и согнулся под грузом потери, забыв о том, что на него смотрят. Отец глухо разрыдался, прижимая к груди свое дитя, и безуспешно пытался встать. Мирик стиснул его плечи. Будет. Но он не мог успокоиться. Кое-как поднялся, а по лицу катились и катились слёзы. Кто сказал, будто в лебяжьих переходах безопасно, будто здесь можно укрыться и жить спокойно? Нигде не будет покоя тому, кто обречен на скитание. Нет такого места на земле. «Дивен!» — Зван шагнул к нему. «Давай я ее понесу!» Он медленно покачал головой, пошел вперед, словно в полусне, а она лежала у него на руках, такая маленькая и такая тяжелая, застывшим личиком и приоткрытым ртом. Когда добрались до пещеры, он уже совладал с собой. С собой, но не с горем, которое черной пустотой затопило душу. Дивин был единственным из осененных стаи, потерявшему в эту ночь ребенка. Родители с тени, и наимлени, не могли выйти на дневной свет. Они еще жили надеждой, что Ерец окажется единственным погибшим, еще не знали страшной правды. Серый в обличье зверя шел следом за мужчинами. Именно его чуткий нюх помог им отыскать детей быстрее, нежели это могло случиться». Возле входа в пещеру волкалак перекинулся и сказал «Мне горька ваша потеря». дивин повернулся. «Уйди». Оборотень в ответ с пониманием кивнул. Детей похоронили в овраге. Горе выпило силу, высушило души, но нельзя долго скорбеть и предаваться отчаянию. Не выживет стая. И вот осененные лебяжьих переходов собрались после погребальной тризны в доме Звана. Дивина звать не хотели, но он пошел сам, а теперь сидел молча, будто окаменевший. «Так что делать будем?» — негромко спросил Новик. Он был в стае Звана уже много весен, и за эти годы заслужил славу ровного нравом и мудрого суждениями мужчины. «Я не верю серому!» Глухо отозвался Дивин. Злоба в нем много, и рожа больно хитрая. «Мне он тоже не по сердцу», — отозвался эхо Мирик. «Чего дети туда с его волчонком подались?» «Потому и подались, что дети», — ответил Ставр. «А то ты себя не помнишь». «Я-то помню». «Но они с сроду из пещер не бегали. А как пришел этот псеныш, так и...» «Да еще вспомни, серый на стены не кидался, когда паренек его к хранителям отошел». он ему не кровный был пояснил ставр то то и оно лицо дивинино дрогнуло зван помолчал а потом произнес допреж да охотников в этой стороне и впрямь не бывало вот что скажу веры серому и у меня нет но и против него ничто не говорит я отвечу ему согласием пусть приводят стаю пещеры большие а сбодливой коровы лучше глаз не спускать «Как бы беды не накликать», — сказал Новик. «Видел я их осененных. Упаси хранителя темной ночью в лесу встретиться». «Нет у нас выбора», — покачал головой Зван. «Он тварино-мстительный, это я уже понял. Покажем со двора, точно беду приманим. Мы не зверье, нам с места ныне снятся гибель верная. Надо глядеть за ним. Я не дам согласия охотиться вместе». Но к себе мы их пустим. Они ведь просят приютить стаю, а не вожаков. Поглядим, есть ли там кто в ясном разуме. Такие, как серый, долго не живут. Мужчины переглянулись. Дивин медленно поднял голову. Если это он детей на охотника вывел, охлонись, мы того не знаем. Нам теперь думать надо, как баб и ребятишек спасать, как выжить, как кормить их. «Да? И как же?» — вспылил Мирик. «Мы по тройке в седмицу уходим, чтобы стаю окормлять. А если эти тут приживутся, так и знай, приведут облаву. Где волки, там смерть. Пойдут рвать окрестные деревни, никакая черта не убережет». «Не пойдут», — стихой грозой в голосе сказал Зван. «Чай мы тут не девки красные, сумеем за себя постоять». Серый в эти пещеры и на шаг не войдет, пока обо всем не условимся. Вожак слово нарушить не может, иначе собственная стая его же и загрызет. Снова поднял голову Дивин. Узнаю, что он... Сам убью, коли узнаю, — Зван поднялся на ноги. Глядите во все глаза, ищите среди волков его тех, в ком людское осталось. В них нам, случай, что поддержка будет.